Глава 74. 27 декабря 2017 «Я выучила много фрагментов мела наизусть», — сообщает нам Нина. Мы только что посмотрели во все тяжкие, лёжа рядом на широкой кровати. Я в восторге. Нине понравилось меньше. Я переместилась на узкую койку, хотя с самого детства чувствовала, что должна спать на двуспальной. В этот самый момент Нина делает свое признание, и начинает декламировать один из отрывков. Её голос, звучащий в полумраке комнаты, пронзает мне сердце. «Она». Когда я спрашиваю, как бы ты хотела зваться в моем романе, она отвечает «Анжелика». «Нелепость какая», — он скалит зубы. На вопрос «А как тебе угодить?» он фыркает. «Назови Куртом в честь Кобейна». Она не комментирует, только улыбается. Так существует Анжелика. Довольствуется. А я подпитываюсь ее вечной удовлетворенностью. Он, Курт, великолепен. Его ищущий взгляд говорит о внутренней свободе и мальчишестве. Но он всегда начеку и не просит милости у него судьбы. Он повсюду свой, ему везде комфортно. «Вино осталось?» — спрашивает Этьен. Я встаю, выливаю остатки из бутылки в стакан и протягиваю ему. Спасибо. Нина ловит мою руку. Я прочломил и чуть не умерла от огорчения из-за того, что не сумела разгадать тебя. А потом поняла, что душа у тебя одна. Адриен или Вержини не имеет значения, ведь у твоей души нет пола. Мы сходимся с людьми не по принципу мужчина-женщина. Нам важно, что от них исходит. Я целую ее руку и молча возвращаюсь в свой угол. Что тут скажешь?» Уже почти три, а я все никак не засну. Не могу избавиться от воспоминаний. Вслушиваюсь в их дыхание. Мы не ночевали вместе со дня девичника Нины. В ту ночь мы похоронили наше детство. Нина больше не цитирует мой роман, но я все еще слышу ее голос, как ложное эхо. Я думала, они давно спят, но тут Этьен встал и сказал, «Я уже скучаю по моему мальчику». Лица я не различаю, вижу только высоченный силуэт. Хочешь вернуться? Я шепчу, боясь разбудить Нину. Куда? В Леон. Можем рвануть назад. И речи быть не может. А Луиза считает, что очень даже может. Только не начинай. Он открывает окошко в ванной и щелкает сжигалкой. И потом кости в машине вполне могут быть клотильдины, продолжает он тихим голосом. И тогда я в полном дерьме. Слышать ничего не желаю. Не представляешь, как у меня полегчало на душе, когда они подняли машину со дна лесного озера. А я думал, ты испугался. Он отвечает не сразу. Ты ошибся. Я, наконец, получил подтверждение, что не бредил, и это был не кошмар. Я не психа и видел, как проклятая тачка уходила под воду. Думаешь, все это время Клотильда была в машине? С неё останется. В любом случае, этого я никогда не узнаю. Почему? Анализ ДНК всесилен. Я умру раньше. Ты позаботишься о Луизе? Да. Клянешься, чем хочешь. До сих пор злишься. Никогда не перестану. Ненавижу тебя, Атьен. Ты меня использовал, шантажировал. Понимаю. Я и правда вел себя по-скотски. Я тоже. С Ниной. Почему ты все бросил? Париж, пьесы, театр. Дела шли просто отлично. После пережитого ада Лакомэль стал спасением. Он закрывает окно, присаживается на край кровати, и я напрягаюсь. Почему ты так и не отчекрыжил пеписку, Адриен? Твоя тактичность несравненная, тен С, С не шуми. Нину разбудишь. Прости меня. Сам знаешь, у меня с этими трудные отношения. С педиками. Но я не гомосексуалист, Атьен. Я женщина. Ты трус, влюбленный в мою сестру, то есть гомосексуалист. Не желаю обсуждать эту тему с тобой. Почему? Я скоро сдохну. Можешь все мне выложить. Тебе страшно? В точку. Мне страшно. Чего ты боишься? Счастья? освобождение, того, что не пойму, кем стал, раз и сейчас не знаю, кто я.